Глава 14. В этот раз завал был куда более основательным, и понятно, что он не искусственного происхождения. Скорее всего, в этой части пещеры проводили отдельное исследование, и что-то пошло не так. Вновь мне пришлось использовать наглура, но в этот раз драка-черепаха действовал куда охотнее, ведь для него эти пещеры были куда более родной стихией. Правда, как мне кажется, он все же надеялся найти сокровища или что-то вроде того, и поэтому активно подсказывал мне, какие именно камни следует убрать в первую очередь, чтобы не устроить еще больших разрушений. Хорошо, хоть места действительно хватало, и можно было разместить все эти булыжники без особых проблем. В итоге, с помощью магии и бойцов, я смог минут за 15 разобрать завал, и нам предстал проход в соседнюю пещеру, где по всем признакам произошел взрыв. Похоже, остальным повезло, что место происшествия тут же завалило, иначе могло пострадать куда больше людей. «Княжич, только осторожнее», попросил меня один из бойцов, когда я зашел внутрь, чтобы изучить более внимательно, что же тут произошло. Такая забота моих людей была безусловно приятной. Более того, я прекрасно понимал, что она на самом деле искренняя, так как в моем роду, практически с самого его основания, было именно такое отношение между представителями рода и нашими слугами. Для тех, кто начинал, как обычный боевой отряд, под предводительством высокородного господина, удержать такое было очень сложно, но все же возможно. Все бойцы для нас были словно боевые братья, и они прекрасно знали, что могут положиться как на нас, так и сами воины рода сделают все, чтобы представители рода выжили. А вот, видимо, и причина, — тихо пробормотал я себе под нос, наконец-то найдя то, чем занимались в этом месте. В дальней стороне от меня обнаружилась искрящаяся капсула, в которой что-то плавало, но разглядеть, что там, из-за побитого стекла, не было никакой возможности. Уж не зная, что там выращивали, но в духовном зрении от колбы исходило как бы не больше энергии, чем от центральной установки этой лаборатории. Стоило только приблизиться к колбе, как стало казаться, будто сам воздух потяжелел, и пришлось тут же останавливаться. Более того, по колбе побежало еще больше искр, и мне почудилось, что то, что было внутри, вдруг зашевелилось». Но хуже всего было то, что моя духовная энергия неожиданно стала резонировать с тем, что находилось внутри колбы. Оно будто пробуждалось от сна и тянулось ко мне. Уж не знаю, что там было, но как-то мне не хотелось с этим пересекаться. — Быстро назад! — приказал я, и сам рванул как можно дальше от этого подозрительного предмета. Что бы там ни было, но оно опасно и активировалось при моем приближении. Энергии вокруг становилось все больше, и, казалось, само пространство начало бунтовать. Да что они там такое выращивали? Хорошо, хоть на выходе из пещеры все еще стояли несколько машин, и в этот раз мы не стали ими пренебрегать, быстро погрузившись в них. Обидно, конечно, что не удалось толком изучить это место, но моя жизнь и жизнь моих людей мне дороже. Самое странное, что до нас это место как-то продержалось, но теперь, почувствовав мою духовную энергию, узник лаборатории, похоже, торопился выбраться наружу, чтобы добраться до меня. Только этого мне не хватало. Что там произошло? Обеспокоенно посмотрел на меня Строганов. «Не знаю, и выяснять у меня нет никакого желания», быстро ответил я ему. Что бы там ни создавали в этой лаборатории, но, похоже, оно решило проснуться, И выбраться наружу. Княжич, и без тебя прекрасно знаю, отмахнулся я от него. Да, можно было бы туда не лезть и вообще оставить эту исследовательскую базу без нашего внимания. Но что уж говорить о том, чего не исправить? Соединившись с оставшейся частью отряда, мы побежали дальше, но в этот момент меня достиг отголосок энергии, который исходил от того существа, что находилось в колбе. Не зная, что она со мной сделала, Но в этот момент я просто не смог двигаться и упал бы на пол, если бы меня вовремя не подхватила Елена. — Мастер, что с вами? — обеспокоенно посмотрела на меня полукровка, но при этом продолжила меня тащить дальше. Тут ей еще помогла Светлана, и мы стали двигаться дальше. — Не знаю, — прохрипел я, чувствуя, как мне становится тяжело дышать. — Это что-то хочет пойти за мной. От такой новости... Мои люди, разумеется, не стали радостней. Наоборот, все постарались еще больше ускориться. То существо, кем бы оно ни было, прекрасно почувствовало меня и, более того, почему-то прицепилось ко мне. Я с таким еще никогда не сталкивался, и мне это сильно не нравилось. Всего пара минут, и мы выскочили наружу, и одновременно с этим я перестал ощущать энергию того существа, и смог наконец-то дышать свободно. «Уже все?» — спросил кто-то из бойцов, но ответить ему никто не успел. Земля под нами задрожала, а после я ощутил сильную волну магической энергии, которая шла как раз из лабораторного комплекса. «Быстрее! Уходим отсюда!» — начал отдавать я команды. «На эту вспышку могут прийти монстры со всей округи!» «Княжич, ну как вы так-то?» Возмущенно посмотрел на меня напряженный Строганов. Потом будем разбирать, что я сделал так или не так. Строго посмотрел я на него. А сейчас подчиняйтесь мне или... Заканчивать не требовалось, так как мужчина меня и без слов прекрасно понял. Кровь Соколовых, довольно улыбнулся он. А я все думал, когда же вы покажете свои зубки, княжич? Доведете, что горло перегрызу, фыркнул я. Приказывайте, княжич ухмыльнулся Строганов. Ну, по крайней мере, от него не будет проблем. Хотя бы на данный момент. А там посмотрим. Тем временем землю под нами стало ощутимо трясти. Да и в духовном зрении я наблюдал, как магическая энергия пришла в самый настоящий хаос. Да что вообще здесь творится? Никому ничего говорить после такой демонстрации не потребовалось. Так что мы, спустя пару минут, уже оказались за пределами крепости, которая выдержала на своем веку появление аномалии и буйство измененных магией существ. Но этого все же оказалось недостаточно, чтобы справиться с тем, что было под землей. «Всем приготовиться», — уверенно произнес я, хотя сам не понимал, чего именно следует ждать от того, что было в лаборатории. Как я того и опасался, из-под земли раздавались все более сильные удары. «Готовимся к появлению монстра!» — выкрикнул Степан, начав быстро распределять отряд по местности через тактическую сеть. Первой из земли появилась черная, закованная в чешуйчатую броню, лапа монстра, который, уже понятно по габаритам, был очень крупным существом. Выбраться у него не заняло много времени, и вскоре перед нами предстал черный ящер, который, похоже, плохо видел не в условиях подземелья, где было гораздо темнее. По крайней мере, он прикрывал свою морду лапой. При свете же дня было видно, что его шкура вся была будто изрезана. Многие сегменты его естественной брони просто отсутствовали, а часть несла на себе следы применения то ли химикатов, то ли магического воздействия. Вот только подобное существо не могло поместиться в той колбе, в которой находилось какое-то неизвестное мне существо да и не ощущался в духовном плане этот ящер так же, как существо из колбы. Так что, скорее всего, в лаборатории было что-то еще, помимо того, что мы обнаружили, и это что-то проснулось после того, как я случайно пробудил другого узника лаборатории. Так что ничего хорошего от этого существа я не ждал. До того, как ящер успел адаптироваться к новым для себя условиям, Степан отдал команду к атаке. Да, монстр аномалии был достаточно велик, чтобы доставить много проблем, да и находились мы слишком близко к центру аномалии, но радует то, что и против таких гигантов были разработаны методы противодействия. Сейчас же каждый распределялся, согласно приказам командира отряда, и атаковал свой участок на теле монстра. Все же проплешин в его броне хватало, поэтому и мучиться с выбором цели для атаки не было необходимости. И пусть то существо, которое пыталось воздействовать на меня, пока не появилось, стоять в стороне я не собирался. Ящер при попытке выброса из-под земли окончательно добил крепость, и сейчас вокруг хватало каменных обломков, которые можно было вполне использовать. Конечно, не обошлось без ворчания Наглура, который жаловался, что я не даю ему отдыхать, но тем не менее дух подчинялся моей воле. Он вселился в наруч на моей руке, а сам я сразу почувствовал возросший контроль над землей и камнем вокруг меня. Ящер наконец-то начинает реагировать на болезненные удары воина Фрода, но те пока еще не слишком серьезные, чтобы заставить его реветь от боли, и тем не менее долго терпеть это он тоже не собирался. Монстр было повернулся к ближайшему к нему бойцу в модели доспехов танк, который, пользуясь своей гигантской алебардой, вполне успешно вскрывал шкуру ящера на его правой лапе. Только напасть на своего человека я этому монстру не дал. Стоило ящерице повернуть голову к моему бойцу, который казалось совсем не замечал нависшей над ним опасности, как я ударил одним из ближайших булыжников по морде монстра. Удар получился такой силы, что зверя даже повело в сторону, и он переступил лапами в попытке удержаться на месте. Конечно, не всем подобное понравилось, но мои люди были опытными воинами, и они продолжили атаковать своего противника, несмотря на изменившиеся условия. Тем временем ящер затряс своей башкой в попытках то ли прийти в себя после такой оплеухи, то ли найти меня. Его взгляд все никак не мог сфокусироваться на чем-то одном, так что, скорее всего... Изначально он первую цель выбрал просто из-за того, что боец находился близко к нему Вот он вроде вновь стал приходить в себя Но я не собирался прекращать свои атаки с помощью наглура Конечно, расход духовной энергии был довольно серьезный Но это позволяло мне наносить достаточно значительный урон монстру Чтобы он не мог ни на чем сконцентрироваться Уж не знаю, что за эксперименты проводили над ним в лаборатории Но пара увесистых осколков каменной стены, разрушенной крепости, были достаточно серьезными аргументами, чтобы не дать монстру двигаться дальше. В какой-то момент ему, похоже, надоело, что его жалят со всех сторон и причиняют боль. Ящер был рванул вперед, чтобы попытаться вырваться из западни, в которой он оказался при выходе на свободу, но тут свою силу показал Строганов. Он и его отряд все это время находились в стороне и не мешали мне и моим людям действовать, как мы привыкли. Но, видимо, он решил, что нельзя позволить ящеру покинуть это место. Так что гвардеец отца просто стремительно рванул вперед и за пару мгновений взобрался на голову ящера, который даже толком не понял, что произошло. Ну а самому мужчине повезло, что я сумел быстро среагировать и не атаковать очередным булыжником свою цель, а то гвардеец бы точно пострадал. Тем временем Строганов выхватил свой полуторник, который у него располагался за спиной, и с силой воткнул его прямо в голову ящера. На затылке я и раньше видел, что у него не хватает чешуи, и более того, там были видны какие-то провода, и, возможно, ранее располагались приборы для снятия показаний с его тушки, но от них уже к этому моменту ничего не осталось. Мои же атаки лишь усугубили положение ящера, и сделали его уязвимость еще более явной. С учетом того, что гвардеец отца так быстро понял эту слабость, было понятно, что опыта в таких вещах ему не занимать, что мне было только на руку. В итоге Строганов, верно рассчитав ситуацию, воткнул свой меч в уязвимую точку, и пусть сил на это потребовалось много, но доспехи давали нам дополнительное усиление, позволяя выходить за пределы человеческих возможностей Даже без учета магических способностей. Сергей Николаевич был магом воздуха Аранга, что и подтвердил, когда от его фигуры во все стороны устремился ветер, а сам меч еще глубже вошел в череп твари, порожденной аномалией, пробивая его насквозь. Из пасти монстра полилась кровь, и он тут же рухнул на землю, вызвав небольшое землетрясение и обрушение того что еще не развалилось за это время. Но на этом ничего еще не закончилось, ведь к нам приближалось то существо, что было в лаборатории, и которое по какой-то причине стремилось ко мне.